Триста тридцать восьмое. Матерь Агни-йоги. Так как по выражению Будды человек есть процесс, и процесс, устремленный в будущее, то по устремлениям человека можно безошибочно судить о его духовном потенциале и возможностях того будущего, которое он формирует и творит для себя своими устремлениями. Устремление характерно тем, что оно всегда направлено в будущее. Вопрос только в том, Какое будущее? Далекое или близкое? Земное или надземное? Духовное или материальное? Устремление большинства людей захватывают обычно только очень близкое будущее, почти никогда не выходящее за пределы данного воплощения. В этом трагедия воплощенных. Короткий радиус действия очерчивает малый круг проявлений, и тем ограничивает себя человек пределами этого круга. Но учением указывается беспредельность как поле проявления активности Духа, когда действия устремлены в далекое будущее, за границей не только одной данной жизни, но и многих будущих воплощений. Бессмертие и вечная жизнь, ограниченные человеческим невежеством. И чтобы коснуться их, надо выйти из заколдованного круга невежественных, ложных и нелепых представлений о том, что со смертью тела для человека кончается все. Со смертью тела не кончается ничего, а начинается, вернее продолжается жизнь духа, оживлявшего данное тело, но только в совершенно иных условиях уже внеплотного мира.